Записка номер 55. Дорогая Кира Степановна, вашу записку, подсунутую мне под матрац, я прочитал. Предложение ваше обдумал. Разумеется, съел. Это лучший, проверенный опытом способ уничтожения документов. Надеюсь, и моя настоящая записка той же участи не избежит. Вы мне план спасения предлагаете. Я тронут, взволнован. Настолько взволнован, что впервые за последние годы усомнился в здоровье своего рассудка. Предлагайте нам вместе бежать и уехать. Куда? В Америку? Нет? Нет, до Америки нам не доехать, боюсь. Вместе? Нет. Хотя чего тут бояться? Относительно моей персоны ваш план чрезвычайно смел и безумен, простите. Я ведь в некотором смысле и так в Америке. «Как же это из Америки и в Америку?» И чего это она прицепилась? «А вам и правда надо бежать, здесь вам не место. Пока». «Но почему бы, пока, пока ваш рассудок относительно здрав, простите мое здравомыслие, не совершить вам побег, ну, как бы официально?» «Подать заявление, вам выдадут это лист обходной, справку оформят о сумме заработка?» «Нет, уже нет таких справок». Но существует же определенный порядок. Это называется, если правильно помню, по собственному желанию. У вас есть желание, Кира Степановна? Оно ваше собственное, несомненно. Вас отпустят, но без меня. Иначе и быть не может. Но подумайте сами. Мне будет вас не хватать. Бегите, бегите. Без меня ваш побег не безумен, а полубезумен. Помните, Свидерегайлов говорил, что Петербург — город полусумасшедших. Так весь мир наш — это и есть Петербург. Мы льстим нашему миру, называя его безумным. Он полубезумен. И это хорошо, это нормально. А за меня беспокоиться нет оснований. Я свой полупобег уже совершил. Может, мое признание скрасит вам горечь от разлуки со мной. Я ведь уже наполовину разлучен с вами. Причем давно. Вы просто не знаете этого. Помните... О диаскорах мы говорили, о Касторе и Полидевке, неразлучных братьях, близнецах от разных отцов. Один был смертным, другой бессмертным. Когда погиб смертный Кастор и попал в царство Аида, Полидевк, которому был уготовлен олимп, сумел поделиться бессмертием с братом в царстве мертвых и на Олимпе они пребывали посменно, поочередно, вернее сказать, пребывают. Речь ведь идет о неприходящем, о вечности, о бессмертии, хотя и одном на двоих. Ну и на небе, в созвездии близнецов. Наша с братом полубезумие сродни их полубессмертию, в этом наша общая тайна. Мне кажется, вы догадались, к чему я клоню. Что бессмертного от божественного Олимпа сегодня осталось? Не оршин ли пространство где-нибудь далеко от Олимпа? Свидригайловская баня с пауками мне всегда казалась отображением не вечности, а полувечности, потому что порождена она не безумным, а полубезумным воображением. Но вечность может понять только безумец. Подождите, я хотел не об этом. Короче, мы с моим братом-близнецом уже давно подменяем друг друга с того благословенного раза, когда разрешили впервые меня посещать. Он принес мне дозволенные книги, мы поговорили о погоде, потом, можно не буду касаться технических подробностей, все это оказалось гораздо проще, чем можно было представить. Я удалился туда, а он здесь остался. Потом я принес ему книги и сам с ними работал, пока он не пришел мне на смену. Вы же знаете это, Кера Степановна, здесь прекрасная библиотека, но нам этого мало. Так что вы правильно догадываетесь, читая эти слова, заявку на книгу мы пишем с братом моим близнецом вместе и поочередно. А то можно так. Новый субъект, созданный нашей двоякостью, пишет заявку на книгу. И поскольку мой брат нормальный по всем показателям нормы, а я то же самое, но с обратным знаком, этот наш усредненный субъект, полубезумный, полуумный, что тоже. Вот он и ощущает себя романом Достоевского с максимальной ясностью. Вероятно, я вас удивил, но, надеюсь, совсем не расстроил. Наоборот, облегчил тяжесть вам на целую половину разлучения с нами, надеюсь. Потому что, если подумать, какая разница, он или я, или вы не верите, «Нам». «Мне вот сейчас не верите, дорогая Кира Степановна? Я вас никогда не обманул. «Ну, посмотрите же, Кира Степановна, как у нас хорошо получается! Ведь получается опять треугольник, причем равнобедренный. Именно вы придаёте жесткость нашей двоякости в его основании. Все как мы говорили. Теперь от этой жесткости никуда не уйти». По-моему, это и есть справедливость. Я никогда не скажу, что справедливости нет. Знаю, что эту страницу вы уничтожите, а все равно привычка заставляет придумать название. Мы все спасемся, дорогая Кира Степановна, а вам все равно надо отсюда бежать.